мы снова замолчали. Камыши затихли, как всегда бывает незадолго до дождя. Неясное пятно солнца совсем затянуло белой пеленой, и оно не светило, лишь жгло. Стало душно. Тяжелый белый зной давил на тело, растекался по груди, ногам, рукам и, казалось, капал на траву. Надо было бы искупаться, но зной сковывал все тело, не хотелось шевелиться. «Пап, а пап, а ты мог бы пережениться?» «Нет». «Почему?» «Хватит болтать чепуху». «У нас в садике у некоторых родителей пережениваются. Меня это не касается». У Вовки Барабаша мать была, знаешь, какая плохая. Драла его почти каждый день за уши. У него уши сделались длинными-предлинными и висели. Он даже хлопать ими научился. Так Вовка упросила отца пережениться. Вторая мать очень добрая оказалась. Все ему покупает, что не попросит. И справедливая». Даже очень. А красивая какая. Когда нас родителей из садика забирают, то все на нее смотрят. Волосы большие и прибольшие, как телебашня, и красные-красные, как у индейца. Пап, а ты считаешь, тетя Нина красивее мамы? Думаю, что нет. А я думаю, что да. Но это твое личное дело. Конечно. Рис повернулся на бок и стал смотреть в сторону речки, очевидно, в сторону тети Нины, чтобы подкрепить свои впечатления. Я хлопнул сына пониже спины. «Может, ты отца себе другого найдешь? «Вполне можно», — ответил Рис нагло. «Знаешь, есть какие хорошие отцы. Дети из них веревки вьют». «Значит, я плохой?» Рис искоса глянул на меня. «Только чер не драться». «Конечно». «Честно?» «Честно». «За правду не бьют», — на всякий случай напомнил Рис. «Это я знаю». Рис помолчал. Я приготовился к самому худшему. «Понимаешь, ты какой-то неподдающийся». То есть? Рис дотянулся до лежащей рядом хворостины и стал ковырять ею землю перед собой, одновременно болтая ногами. Я боялся даже смотреть в его сторону, чтобы не спугнуть взглядом, так как понимал, что наступила минута откровенности. «Понимаешь, — между тем продолжал Рис, — мне все поддаются. И бабушка, и дедушка, и мама». Мама, правда, думает, что не поддается, а на самом деле поддается. Только с ней надо по-другому, чем с дедушкой и бабушкой. По-хитрому. Я ведь страшно хитрый. Маму сначала разозлить надо, чтобы она как тигр сделалась, чтобы накидывалась на меня, била, разными словами оскорбляла. А мне реветь надо изо всех сил. Хотя, конечно, дерется она не очень больно. После этого надо с ней не разговаривать. Вроде бы ты здорово обиделся. Ну а она через час-два и начнет подлизываться. Что хочешь с ней тогда делай? Мне и в садике все поддаются. Даже самые сильные. Что скажу, то и делают. Сам не знаю почему. Наверное, потому что я всех хитрее. Я и воспитательница обхитриваю. Чего-нибудь им такое заправлю. Вроде бы я совсем маленький. А на самом деле я совсем как взрослый. Все понимаю. Ты даже не знаешь, какие взрослые попадаются глупые. Особенно, когда они хитрят с нами. Когда хитрят, так я их за 100 километров вижу. Они нас маленьких за дурачков считают. «Ну, расхвастался». Серьезно? Все дети взрослых обдуривают? Это я тебе по секрету говорю. Только не проболтайся». «Будь спокоен». Рис отбросил палку. «Только ты мне не поддаешься, сказал он грустно. «Тебя никогда не проведешь. Я был польщён. «Разгадываю твои планы». «Ага. И вообще, всегда против меня. Сказать честно?» «Скажи. Драться не кинешься?» «Мы же договорились». «Я тебя ненавидел. Вот, можешь драться». Риск вырнула опять землю. Я погладил его по еще чуть влажной, лохматой голове. «Молодец, что сказал правду. И сейчас ненавидишь?» «Сейчас нет. Ты какой-то не такой оказался. И вообще». «Пап, я пойду купаться?» «Иди». Стало еще душнее, но мне купаться не хотелось. Почему-то казалось, что вода ледяная. Я лежал на спине и слушал звуки, долетавшие со стороны лагеря, приглушенную музыку, неясные голоса, звон посуды. Очевидно, там готовили обед. «Этот тип, я его знаю. Мы были с ним в одной секции». Вдруг услышал я голос рядом с собой. «Ты уже мне говорил». «Говорил, так еще послушаешь». «Ну, болтай, если тебе так хочется». Я узнал голоса человека горы и блондинки. Наверное, они лежали неподалеку, Было слышно каждое слово. «Этот тип, он очень наглый. Почему он к нам пристал?» «Мы его пригласили». «Я не приглашал». «Так я приглашала». Человек гора пропустил эти слова мимо ушей. «Наглый, очень наглый. Пришел, все еще спали, устроил драку. Я поскользнулся, упал в речку». Ты не поскользнулся. Он тебя туда просто-напросто забросил. Ты совсем потерял форму. Ты слишком много пьешь и ешь. И не тренируешься. Ты же мне давал слово. Наступило молчание. Мне было неприятно присутствовать при семейной сцене. Я кашлянул и пошевелился, давая понять, что я рядом, но они не обратили на меня внимания. Очевидно, разговор начался давно и становился все горячее. Да, я потерял спортивную форму. — сказал человек-гора раздраженно. Но кто в этом виноват? — Может быть, скажешь я? — Да, ты. Ты настоял, чтобы я пошел рубить это чёртово мясо, будь оно проклято. Ты же сам хотел машину. Я мог бы стать чемпионом мира. У меня были данные. А кем стал? Вором и выпивохой. — Зачем наговариваешь на себя? Ты же не вор. — Брось, приношу ведь. — Ну что ты там приносишь? Жалкий кусок мяса. «Мясо, мясо, мясо!» Только и слышу день и ночь. «Можно рубить мясо и заниматься спортом». «Нет, это несовместимо!» «Понимаешь? Несовместимо!» «Если мясо, значит жратва и пьянки!» «Значит, возле тебя какие-то типы вечно крутятся, что-то суют, что-то комбинируют!» «Просто ты слабый, бесхарактерный человек!» «Возле мяса нельзя быть характерным!» «Можно! Вон твой друг!» Не пьёт, не курит, дачу какую отгрохал. Мой друг-стяжатель. А ты пьяница, Все пропиваешь. Лучше быть пьяницей. Мне все завидуют. Как же, муж продавец в мясном магазине. А у меня даже костюма приличного нет. В понедельник я украду машину с тушами. Тебе хватит? Я разведусь с тобой. У меня уже нет сил. Ты давно к этому клонишь. В голосе человека горы слышалась злость. Наступило молчание. Потом до меня донеслось схлипывание. Блондинка плакала. Ну, перестань, забормотала растерянный бывший спортсмен. Перестань, не нусь. Слышь, ты просто расстроилась. Во всем виноват этот тип. Ты из-за него расстроилась. Я же вижу. Ты что, знал его раньше? И ребенка у нас нет. Ты вечно пьяный. Я больше не буду, ни ног, слышь. Клянусь, чем угодно, хочешь матерью поклянусь?» «Ты уже клялся». «Матерью еще не клялся. Вот посмотришь, прямо с сегодняшнего дня, посмотришь, за ужином и глотка не сделаю, и на работе тоже, как бы не соблазняли. У меня слабый характер, у нас каждый день пьют, понимаешь, с обеда, как обед наступит, так и пошло, и директор тоже, в кабинете у него плитка электрическая и кастрюля». Не в самом кабинете, конечно, а чуланчик такой есть. Вот Мишка там с утра и возится. Мишка — грузчик наш. куриц сварит, мясо нажарит. А если мимо рыбного едет с грузом, там завмак, дружок директора нашего, обязательно передаст икры, осетрины. К обеду все готово. Закроем магазин, на перерыв все соберемся, даже уборщица. Ты и с бабами стал. Какие у нас бабы! Ни одной приличной нет. Просто мы все дружные. Никто ни под кого не роет, и директор демократичный всегда всех приглашает, вот идут, бесплатно ведь. Только на водку по рублю сбросимся. Неужели нельзя обедать без водки? Хм, так ведь разве стоишь? закуска-то какая. Ну а с обеда и пошло, рубишь, рубишь, целый день перед глазами ребра, ребра, ребра, рыло лезут, мне вон тот, мне вот этот, одно сало наложил. Устаешь сильно. Забежишь в тот за пропустишь стаканчик. Мы после обеда только красное пьем. Честное слово, портвейн 72. Директор его очень уважает, да и дешево. Выпьешь и легче становится. Я понемножку. Ей-богу, всего и выпьешь стаканчика 2-3. Что это для моей комплекции? Уходи, Коля! Куда? У меня нет специальности. А если снова в борцы? Человек гораздо кашлялся. Он кашлял долго, с присвистом, словно у него болело что-то внутри. Потом оказалось, что это бывший борец так смеется. «У меня ж теперь сердце ни к чёрту. И печень. Ты видела, какая печень у алкоголиков? В банке. В школе показывали?» «Перестань!» Не видя, я почувствовал, как блондинка поморщилась. «Что же дальше? Как мы будем жить дальше?» «Почему ты именно сейчас затеяла этот разговор?» «Что-нибудь придумаем. Пить я брошу. Я ж тебе поклялся». «Я затеял этот разговор, потому что ты сейчас относительно трезвый. С пьяным говорить бесполезно». «Ты затеяла его из-за этого типа. Я же вижу. Не слепой. Как же. Спортсмен. Красавец-мужчина. Чемпион. Может быть, диссертацию кропает. О влиянии морально-политического уровня на бросок противника через левое плечо». «Перестань». Я серьезно. Я тоже буду учиться. Вот, я поступлю в институт ядерной физики. Поняла? У меня в школе было по математике всегда отлично. И по физике я был лучше всех. Я задачки как орешки щелкал. Я опыты необычные производил, экспериментировал. Духота стала невыносимой. Пора было искупаться и трогаться в путь. Я приподнялся. Человек-гора сразу замолчал, положил голову на руки и сделал вид, что спит. Из травы глыбилось его огромное тело в трусах, которые закрывали пол спины и спускались ниже колен. Это были остатки борцовского трико. Блондинка посмотрела в мою сторону. Она задержала взгляд, очевидно пытаясь узнать по моему лицу, слышал ли я их разговор. Я сделал сонный вид. Блондинка успокоилась. Уже когда я подходил к речке, до меня донеслись обрывки разговора. «Эх, Коля, не нужно мне ничего. Пить бы бросил». Зажили бы, как все люди, в кино бы ходили. А то в кино ты спишь. Приятно, что ли, с пьяным? Разбудишь тебя потом, ты отбиваешься, люди смотрят, смеются. Ну, сказал, сказал же. Господи, дай тебе силу. И силы никакой не надо. Не буду пить, да и все. Я осторожно вошел в воду. Вода оказалась холодной. Неподалеку торчала посиневшая физиономия риса. Пап, ты осторожней, там консервная банка, закричал он. Я себе ногу распорол, знаешь, как сильно? Кровь так и хлещет. Ну что ж ты сидишь в воде? На берегу кровь больше течет, а в воде совсем почти нет, и болит меньше. Пап, что теперь будет? Если банка ржавая, то заражение крови будет, да? Вылазь немедленно и готовь уши, чтоб впредь осторожней был. «Уши у меня всегда готовы, нагло объявил Рис. Рокот моторов вывел женщину из состояния забытия в котором она провела несколько часов. Она вздрогнула и подбежала к окну. Возле дома остановились два зеленых газика. Облако пыли отмечало дорогу, по которой приехали машины. Моторы разом заглохли. Из машин стали выскакивать вооруженные люди. Размявшись, люди направились к калитке ее дома. Люди шли весело, кучно, и женщина, застывшая у подоконника, хотя никогда не была военной, подумала, что отсюда, из окна, ей легко было бы снять всех одной автоматной очередью.